Глава 9 Урушиол. От японского Оруши. Плющ. Маслянистая, раздражающая кожу плёнка на побегах плюща. В последующие дни в жизни Цереры установился новый распорядок. Несмотря на заверение фонарного дома в том, что её немедленно уведомят о любых изменениях, она обнаружила, что никак не может расслабиться. Нервы у неё постоянно были на пределе, а одно ухо всегда начеку в ожидании телефонного звонка. Произошедшее напомнило ей и о смерти отца, о том, как после полуночи им позвонили из больницы и сказали, что они должны немедленно приехать, потому что его жизненный путь подходит к концу. Церера жила в коттедже со своей матерью и Фебой, которой тогда ещё не исполнилось и трёх лет. Церере каким-то образом удалось быстро одеться и тепло укутать Фебу, не разбудив её, прежде чем присоединиться к матери в пятнадцатиминутной поездке в больницу. Когда они наконец добрались туда, отец уже умер. Его рука была всё ещё тёплой, когда Церера держала её. И всё, о чём она могла думать, было «Мы должны были быть здесь. Не надо было уходить домой». Мы ведь знали, что ему недолго осталось. Нам ведь сказали, что это вопрос одного или двух дней, но не более. А в итоге прошло всего несколько часов, и нас рядом с ним не было. Он умер без нас, и мы даже не успели попрощаться с ним. И хотя Церера желала для Фебы иного исхода, при котором её ребёнок будет возвращён ей, но всё равно боялась и прямо противоположного. Она не могла допустить, чтобы Феба оставалась одна, и если такой момент вдруг настанет. Церера спросила на сестринском посту, можно ли ей всё-таки воспользоваться одним из родительских люксов, и ей сказали, что всегда «пожалуйста». Люкс оказался слишком уж громким словом для комнатки, способной вместить лишь кровать, письменный стол и стул, шкаф и прикроватную тумбочку, пусть даже при наличии крошечной душевой с туалетом но она находилась всего в паре минут ходьбы от той палаты, в которой лежала Феба. Имелись здесь ещё холодильник, электрический чайник и микроволновая печь, а также настенный телевизор, так что Церера могла готовить кофе, разогревать еду и даже смотреть старые незатейливые фильмы, когда слишком уставала, чтобы заниматься чем-то ещё. Теперь, когда состояние Фебы стабилизировалось, ей опять разрешили находиться рядом с ней. И Церера вновь стала читать своей дочери вслух. Но на сей раз — книгу потерянных вещей, а не старые сказки. И хотя сама уже почти закончила этот роман, вернулась к началу и принялась читать с первой главы, чтобы Феба тоже была в курсе дела. — На случай, если ты меня слушаешь. На случай, если ты меня слышишь. Но была и другая причина, по которой Церера покинула коттедж, о которой никому не говорила, даже своей матери. Плющ. Первые его побеги она заметила в углу своей спальни в тот вечер, когда Фебу поместили в отделении интенсивной терапии. Церера забралась на стул, чтобы подрезать их старыми ножницами, а на следующий день заехала в магазин для садоводов за средством от сорняков и сразу же опрыскала им наружную стену и внутренний угол, куда проник плющ, после чего заделала дыру какой-то шпатлёвкой, обнаруженной в садовом сарае, и, как обычно, отправилась в фонарный дом навестить Фебу. Когда на следующее утро она проснулась, плющ пробился сквозь шпатлёвку и начал расползаться, Выпустив уже два усика вместо одного, которые велись на юг и на восток от угла. Причём листочки на нём были уже не чисто зелёные, а в жёлтых и белых крапинках, как будто яд, который она распылила, каким-то образом изменил этот плющ, но в остальном не причинил ему вреда. Церера вновь набросилась на него с ножницами, но срезать побеги стало заметно труднее, чем раньше — и у неё сложилось тревожное впечатление, будто плющ активно сопротивляется ей. Словно извлёк урок из последнего нападения и добавил дополнительный слой защиты своим стеблям. Даже после того, как ей удалось кое-как надрезать свежие побеги, они упорно противились её попыткам оторвать их. И когда ей, наконец, удалось их выдернуть, они унесли с собой слой краски и кусок штукатурки, изуродовав стену. Кроме того, несмотря на защитные перчатки, запястья и пальцы у Цереры покрылись сыпью, и ей пришлось извлекать из них зелёные, похожие на занозы фрагменты побегов. Но худшее было впереди. Спустившись вниз, она обнаружила, что плющ проник и на кухню, отыскав точки доступа под подоконником и за настенными шкафчиками. Здесь листья тоже приобрели новую окраску. Церера даже не стала готовить завтрак, а сразу же вышла на улицу и опять принялась опрыскивать стену, пока пятилитровая канистра с гербицидом не опустела. Оставалось лишь надеяться, что это сработает. Перспектива нанять кого-нибудь для удаления плюща наполняла её ужасом. Невзирая на тот факт, что ей всегда нравилось, как он смотрелся из сада, то насколько прочно прилегали его побеги к стенам её спальни, наводила на мысль, что если выдёргивать его снаружи, то можно повредить каменную кладку. С деньгами и без того было туго. И не хватало ещё добавить к её расходам и дорогостоящий ремонт, чтобы уберечься от зимних холодов или предотвратить разрушение стен вокруг неё. Одному богу известно, что сказала бы по этому поводу её мать. Церера вернулась в дом, приготовила завтрак и пару часов поработала, после чего в полдень отправилась в фонарный дом почитать Фебе. Уехала она оттуда вскоре после двух, купила хлеб, молоко и газету, и к трём часам была уже дома. Подъехала к коттеджу, вышла из машины и взяла с заднего сиденья сумку с продуктами. И только тогда заметила, что произошло с плющом. Садовника звали Грин что в другой ситуации могло бы показаться Церере забавным. Грин. Английский грин. Зелёный. «Хедера Хеликс», — объявил он, стоя перед домом. «Английский плющ. Упорный поганец. Как только укоренится, чёрта с два его выкорчуешь». «Но почему он местами красный?» — спросила Церера. Плющ на стенах коттеджа, много лет чисто зелёный, а затем ненадолго покрывшийся жёлтыми и белыми крапинками, теперь демонстрировал бордовую внутреннюю структуру своих листьев, как будто по прожилкам их текли какие-то кровянистые жидкости, а не вода и сахар. «Наверное, заражение вредителями, — предположил мистер Грин, — или недостаток фосфора в почве». Иногда люди путают бостонский плющ с английским. Осенью Бостон всегда окрашивается в красный цвет. Но бостонский плющ встречается в наших краях не так уж часто, и это определённо наш местный английский вид. По листьям сразу понятно. Садовник наклонился ближе и взялся за один из побегов рукой в перчатке. Однако... «Никогда раньше не видел такого покраснения», — добавил он. «И черенки, и боковые прожилки затронула. Видите?» Церера посмотрела, но трогать листья не стала. Плюще вызывал у неё отвращение. «Похоже на кровь», — заметила она. «Вот именно. Хотя это наверняка происходило уже какое-то время». «Нет, это началось сегодня». «Это просто невозможно», — не поверил мистер Грин. «Изменились все листья до единого. Это заняло бы больше одного дня». «А я говорю вам, что всё было не так, когда я утром выходила из дома. Да, были отдельные жёлтые следы, но только не красные. Я опрыскала его средством от сорняков. Может, в этом причина?» «И многого вы его распылили?» «Только снаружи». Канистра закончилась, прежде чем я успела добраться до плюща внутри. «Но он там тоже красный», — сказал мистер Грин. «И корневая система у него другая». «Нет, вряд ли дело в гербициде. В смысле, этот плющ даже не думает погибать. И, если что, даже ещё сильнее вымахал». «Я хочу, чтобы его тут не было», — твёрдо произнесла Церера. «Он уже прорывается сквозь стены». «Ну что ж, я могу удалить его. Хотя и не на этой неделе. На следующей, в лучшем случае». «На следующей неделе? Но к тому времени он уже захватит весь дом». «Сожалею, но раньше никак. И должен предупредить вас, что потом ваш коттедж придётся привести в порядок. Пожалуй, вам стоит проконсультироваться со строителями, поскольку я не могу обещать, что это не нанесёт вреда фасаду». Особенно если этот плющ успеет пробиться сквозь каменную кладку. На этом они и расстались. Мистер Грин пообещал постараться решить проблему как можно скорее, а коттедж так и остался стоять, увитый плющом, в жилах которого текло что-то похожее на кровь. Это и была истинная причина, по которой Церера решила некоторое время пожить в фонарном доме, где теперь сидела у постели своей дочери, читая ей вслух вернее, рассказывая, созидая, сама не понимая, как это у неё получается. Сказка про человека из плюща Давным-давно, в некоем царстве, некоем государстве, расположенном и очень далеко отсюда, и при этом совсем близко, поскольку иногда отдалённые края гораздо ближе, чем вам думается, и к тому же куда более похожи на наши, жил-был один человек, которого звали Якоб. У него была небольшая ферма, но он мечтал о более крупной. Он был женат на хорошенькой женщине, но втайне мечтал жениться на ещё более красивой. У него был тихий, образованный и обходительный сын, но он предпочёл бы иметь в сыновьях сильного, напористого мужчину. Эти желания Якоб держал при себе. Может, им и двигало стремление заполучить всё, чего у него не было, или же он просто думал, что у него всего этого нет, поскольку желание порой ослепляет. Но он не был злонамеренным человеком и не желал зла своей семье. Лишь оставшись совершенно один в лесу, где никто его не слышал, Якоб позволял проявиться своему тоскливому разочарованию и тогда давал волю своим истинным чувствам, рассказывая о них вслух коре, веткам и листьям. Однажды осенним днём, когда Якоб целый час рассказывал природе о своих желаниях, он вдруг услышал голос, зовущий его по имени — Огляделся по сторонам, но лесная поляна была совершенно пуста. Ни единая птица не парила в воздухе, ни одно даже мельчайшее насекомое не копошилось в земле. — Кто там? — крикнул Якоб. — Перестань прятаться и покажись! — Присмотрись повнимательней, — ответил голос. — И тогда ты увидишь. Посмотри на деревья. Якоб сделал, как велел ему голос, сначала пристально всматриваясь в кроны деревьев, а затем заглядывая за их стволы, пока, наконец, не подошёл к старому раскидистому дубу, кора которого густо поросла плющом. И там, в самом сердце зелени, он увидел лицо, образованное листьями. Вместо глаз у того была лишь темнота, а вместо рта пустая дыра и всё же это, несомненно, было лицо, хотя можно было запросто не заметить его, если только специально не вглядываться. На глазах у Якоба листья у рта этого зелёного лица зашевелились, и голос послышался снова. Сухой шёпот, похожий на шелест опавших листьев, гонимых ветром. — Я не прятался, — прошелестел голос. Одно дело — прятаться, другое — оставаться незамеченным. — Кто ты? — спросил Якоб. — Кто ты такой? — Полагаю, меня можно назвать духом. Некоторые могли бы даже именовать меня божеством. — Но как тебя зовут? — не отставал Якоб. — У меня много имён и некоторые из них никогда не произносились людьми вслух. «Сегодня ради тебя позволь мне зваться Эстинет. Эстинет так эстинет сказал Якоб, хотя и подумал, что имечко довольно чудное, поскольку относилось оно к месту с примятой травой и путаницей кривых зелёных веток. Хотя, с другой стороны, и существо это было более чем чудное, чем бы оно ни было. «И давно ты тут?» — спросил он. «Достаточно давно, чтобы услышать твои жалобы», — ответил Эстельнет. «Причём не только сегодня, но и во все прошедшие дни. И достаточно долго, чтобы ощутить жалость к твоему незавидному положению». «Жалость?» — переспросил Якоб. «Ты заслуживаешь лучшего». Хоть это верно и для многих людей. Что усложняет тебе жизнь, так это твоё знание того, что ты заслуживаешь лучшего. Другая, более изобильная жизнь совсем близко, стоит только руку протянуть. И если бы она была дарована тебе, я не сомневаюсь, что ты дорожил бы ею и ещё больше ценил своё время на этой земле». Ты бы больше не тратил время на тоску потому чего у тебя нет, поскольку всё, чего ты желаешь, было бы твоим. Тогда ты был бы доволен жизнью, не так ли?» «Это да», — сказал Якоб. «Земля, которую я обрабатываю, хорошая земля, но её могло быть и больше. Моя жена любит меня, но, боюсь, года не слишком-то по-доброму обошлись с ней». «Моего сына все любят, у него добрая и нежная душа, но мир наш далеко не добр и не нежен, так что лишь сила и напористость позволят ему чего-то добиться в нём». «Итак, чего бы ты от меня хотел?» — спросил Эстельнет. «Если бы в моей власти было что-то изменить для тебя». «Чтобы ты отдал мне землю моего соседа», — сказал Якоб. И Я мог бы снимать с неё более богатый урожай и разводить больше скота, но не настолько много акров, чтобы управляться с ней было обузой. Что бы ты сделал мою жену такой же красавицей, какой она была, а если это невозможно, подарил мне другую, тоже красивую, но которая любила бы меня так же, как старая жена. Хотя я бы не хотел, чтобы она была настолько красива, чтобы другие мужчины могли возжелать её и попросил бы тебя снабдить её верным характером, просто на всякий случай. И чтобы ты взял часть доброты моего сына и заменил её крепостью тела и духа, но не настолько, чтобы в результате он отверг меня в старости. — И тогда ты был бы доволен жизнью? — спросил Эстельнет. — Тогда я был бы доволен, — подтвердил Якоб. Произнося эти слова, он верил всему, что говорил, но только лишь потому, что давно убедил себя в этом. Вот так-то и можно стать лжецом, держа себя за честного человека. «А как же твой сосед?» — спросил Эстельнет. «Разве он тоже не ценит свою землю? Что с ним станется, если я откажу его акро тебе?» «Оставляю это на твоё усмотрение». — сказал Якоб, — но я не желаю ему потерь. — А твоя жена? Что ей делать, если её место займёт другая? — Оставляю это на твоё усмотрение, — сказал Якоб, — но я желаю ей счастья. — А твой сын? Должен ли я заставить его забыть себя прежнего? А что, если он доволен тем, какой он есть? «Оставляю это на твоё усмотрение», — сказал Якоб. «Но я желаю ему только одного — быть лучше подготовленным к суровым превратностям жизни». К этому времени солнце уже садилось, отбрасывая золотистый отблеск на эстельнета среди заросли плюща, так что казалось, будто он охвачен пламенем. И если б Якоб не был настолько пленён своими собственными желаниями, не был так ослеплён перспективой лучшего будущего, то мог бы заметить, что лицо у Эстельнета совсем недоброе, что черты его искажены, что рот представляет собой уродливый шрам, а глазные впадины у него совершенно чёрные, гораздо чернее, чем могло бы показаться из задних лишь теней. «Давай будем честны друг с другом», — сказал Эстельнет. То, чего ты желаешь, — это не та жизнь, которая у тебя есть. И поэтому мне кажется, что ты был бы гораздо счастливее, если б мог оставить свою старую жизнь позади, сбросив её с себя как кожу. — Да, — ответил Якоб с уверенностью, который никогда раньше не испытывал. — Я хочу сбросить свою старую жизнь, скинуть её как кожу. Тогда я прошу тебя скрепить нашу сделку кровью, — произнёс Эстельнет, чтобы показать, что я недооценил серьёзность твоих намерений. Капни мне её в рот, поскольку я не вижу, что ты делаешь, и лишь по вкусу смогу понять, что мы договорились. Тогда якобы взял свой охотничий нож и его остриём уколол палец, так что в рот Эстельнету попала единственная капелька крови. И в этот миг все листья на дереве из зелёных стали розовыми, а затем красными. И плющ стал плотью. И из сухого древесного ствола выступила сгорбленная фигура без кожи. А кровь всё продолжала капать с пальца якоба всё быстрее и быстрее, так что капли превратились в ручей. а Ручей в стремительный поток, пока, наконец, от якоба Не осталось ничего, кроме его кожи и одежды. Скрюченный человек потянул свои закостеневшие конечности, и кровь окрасила землю, шипя и дымясь на ней. Подобрав с земли кожу якобы, он прилазил её к своему телу, так что стал неотличим от мёртвого крестьянина. Видите ли, скрюченный человек был очень стар, А очень старые вещи зачастую стремятся вновь выглядеть молодыми, поскольку даже худшие из нас не лишены тщеславия. Скрюченный человек знал, что в конце концов его собственная сущность заразит сущность якобы, и он снова станет похож на себя прежнего. Корявое, заскорузлое, насквозь испорченное существо, хотя и облачённое в новый костюм из кожи, который может прослужить ему ещё много лет. Хотя он и благоволил к покойнику, но подумал, что вполне может воспользоваться этим фактом. Так что скрюченный человек переоделся в одежду якобы и приготовился к знакомству со своей новой женой. Церера резко выпрямилась в кресле. Книга потерянных вещей валялась на полу, однако она не взялась бы сказать, когда это произошло. Но история, которую она только что рассказала своей ничего не сознающей дочери, была ещё свежа в памяти, и Церера знала, что та взята не из книги, которую она читала. Впрочем, даже это было не совсем так, поскольку Церера чувствовала, что, хотя всё это и не было написано на её страницах, история пришла к ней из того же мира. Вселенная романа, подобно плющу в коттедже, проникла в её сознание, потому что именно это и делают книги. Не стоило удивляться или пугаться. Это просто обычное для них дело. Спи. Сухой шёпот, похожий на шорох опавших листьев, гонимых лёгким ветерком. И Церера... Уснула.